Глава одиннадцатая. Сердце Исаны болезненно дернулось в груди, а горло словно сдавило чья то рука. «Нет», – прошептала она. «Нет, мой брат не... Он не умер. Не может быть!» Старая битта опустила взгляд. Сердце, дыхание, они оба остановились. Он потерял слишком много крови, детка. Он умер. В зале воцарилось молчание. «Нет», – сказала Исана. У нее кружилась голова, словно ее оглушили ударом палки, и ей пришлось зажмуриться. Нет, Бернард, неправильность этой смерти обрушилась на нее клубком железных цепей. Бернард остался последним и единственным членом ее семьи, и она была рядом с ним всегда, сколько себя помнила. Она не могла представить себе мир, в котором не было бы ее брата. Она наверняка могла сделать что-то, наверняка могла. Она почти принялась за это, почти. Если бы не вмешались Корд навьями, если бы их не предоставили самим себе, два опытных заклинателя воды оказали бы помощь Бернарду еще до того, как ее разбудили. Вороны по его проклятую семейку, с яростью подумала Исана. Какое право имел он рисковать жизнью других, защищая свое положение? Бернарда можно было спасти, он остался бы жив. Она не может без Бернарда, Стэдгольд не может без него, Тави не может. Тави, если кто и мог найти сейчас Тави... Если кто и мог помочь ему, так только ее брат. Ей необходима его помощь. Ей необходимо, чтобы он был рядом. Без него Тави может пропасть раз и навсегда. Он может. Нет! Громко произнесла Исана. Она сделала глубокий вдох и взяла себя в руки. Она не позволит подлости кордов убить сразу и ее брата и Тави. Она подняла голову и в упор посмотрела на старую битте. Нет, это еще не конец! Кладите его в ванну! Битта потрясенно посмотрела на Исану. «Что? Кладите его в ванну, повторила Исана. Резкими торопливыми движениями она закатала рукава. «Отто, Рот, идите сюда и приготовьте своих фурий!» «Исана!» — громко прошипела Битта. «Исана, детка, ты не можешь делать этого?» «Может!» — негромко возразил Отто. Лысина его блестела в свете огня. «Такое делали и раньше!» В мои молодые годы, когда я только-только отцеп -только свою надел, мальчишка Геральда младшего провалился под лед в меличный пруд. Он там добрых полчаса пролежал на дне, пока его не вытащили. И остался жив. Жеф. С горечью буркнула битта. Не вставала с кресла и пускал слёни, пока не помер от лихорадки. Ты что, желаешь такого Бернардо? Рот поморщился и положил худую руку на плечо Отта. Она права. Даже если мы вернем его тело, разум его может и не вернуться. И Санна встала перед ними. Он мне нужен, сказала она. «Тави остался там, в грозу. Мне некогда спорить. Минуту назад вы хотели помочь мне. Так делайте это или не мешайтесь под ногами. Мы поможем. С готовностью выдохнул лотта. Рот нерешительно вздохнул. Ага, кивнул он. Будем надеяться, эта попытка не убьет еще и тебя. Я тронута твоей заботой. Буркнула она и шагнула к медной ванне. Несколько мужчин под руководством Битты подняли безжизненное тело Бернарда и опустили его в ванну. Вода мгновенно порозовела от крови, сочившиеся из рваны раны на бедре. «Снимите повязку!» – скомандовала она. «Сейчас это уже не важно!» Она опустилась на колени рядом с ванной и прижала пальцы к вискам Бернарда. «Рилл!» – прошептала она, на мгновение опустив руку и коснувшись ей воды. «Рилл, ты мне нужна!» Вода слегка заколыхалась, когда в ванну нырнула Рил. В велых неуверенных движениях Рил ощущалось сопротивление. Нет, не сопротивление, но усталость. Ее собственная усталость, при нынешнем состоянии Исаны и Рил наверняка слышал ее не слишком отчетливо, а потому и откликнулась на нее не так хорошо, как обычно могут фурии: «Ох, через минуту это будет уже неважно. Эми! Прошептал Лота. Исана почувствовала на плече руку коренастого Статгольдера. Теплые пальцы чуть жали его ободряя. Вода под ее пальцами забурлила сильней. Это появилась в ванне вторая фурия, и присутствие ощущалось сильнее, чем в случае с Рил. Рот положил ей руку на второе плечо. Алме! Вода забурлила в третий раз, еще сильней, ибо фурия старшего Статгольдера несла с собой заряд текучей силы. Исана сделала глубокий вдох, сосредоточилась на задаче, отстранив усталость, страх и злость, отстранив тревогу за Тави, неуверенность в собственных силах, отстранив все, кроме чувства связи с Рил, с водой в ванне и телом, которое эта вода сейчас окружала. Ощущение тела, погруженного в воду, было сейчас самым явным из всех ощущений. Легкая вибрация, исходившая от кожи. Исана повелела Рил окружить Бернарда, улавливая эту хрупкую оболочку энергии вокруг его тела. Слабые жизненные токи. Какое-то жуткое мгновение, вода оставалась неподвижной, и она не ощущала ничего. Потом Рил взбурлила, уловив в раненом теле слабые признаки жизни. Сердце Исаны подпрыгнуло в груди от облегчения. «Он еще здесь!» – прошептала она. «Только нам надо спешить. Ты бы не рисковала, Исана!» Негромко посоветовал Рот. «Он уже слишком далеко. Он мой брат!» Сказала Исана, она вытянула ладони по сторонам бычьей шеи Бернарда. «Вы сот-то затяните рану, остальное я сделаю сама!» Рука Отто крепко сжала ее плечо, Рот тяжело, неуверенно вздохнул. «Если ты уйдешь в это, ты можешь не вернуться обратно, даже если тебе удастся оживить его!» «Знаю!» сана закрыла глаза и чуть нагнулась, осторожно поцеловав брата в лоб. Ладно, хорошо. Выдохнула она. Начали. Она сделала медленный выдох, сосредоточилась и устремила все свое внимание, всю свою волю вперед в воду. Тупая боль в членах исчезла, исчезло болезненное напряжение в спине, исчезли вообще все ощущения, начиная со слишком холодной кожи под ее пальцами и до гладкого камня под коленями. Она ощущала только воду, слабеющую ауру вокруг Бернарда и призрачное присутствие Фурии в воде. Сознание Рил сделалось ближе, и в нем обозначилось нечто вроде тревоги, отклика на её и Саны тревогу. Она коснулась Рил своими мыслями, обрисовав Фурии образ и задачу, в ответ на это Рил подплыла еще ближе в то же пространство, которое занимало сознание Саны. Ощущение присутствия Рилл слилось с её естеством так тесно, что она больше не различала, кто из них кто. На мгновение Сана перестала ориентироваться в пространстве, затем рил, как это бывало всегда, заполнила ее потоком звуков, неясных образов и почти осязаемых эмоций. Она видела чуть размытые очертания побелевшего тела Бернарда и еще более размытые очертания себя самой, склонившись над ним. Фури, рота и Отто нетерпеливо плавали рядом с ней в воде, словно слабо окрашенные облачка. Она не произносила ни слова, но теперь могла без труда общаться с Отто и Ротом через их фурий. «Затяните рану!» «Остальное я сделаю сама». Две другие Фурии послушно заметались в воде, собирая алые капельки, успевшие натечь в воду крови, и гоняя их обратно, к рваной ране на бедре у Бернарда. Исана не стала ждать, пока те доделают свою работу. Вместо этого она изо всех сил сосредоточилась на слабеющей ауре брата и более сильной энергии жизни в ее собственном теле. Она знала, что очень рискует, управлять жизненными энергиями или хотя бы касаться их всегда нелегко. «Эти энергии сильны и непредсказуемы, как сама жизнь, и столь же уязвимы. Однако, опасно это или нет, это необходимо было сделать, хотя бы попытаться». Исана вздохнула и коснулась этой слабой угасающей вибрации жизненных сил вокруг Бернарда, и когда ее собственная оболочка коснулась его, она заставила эти две оболочки слиться воедино, наполнив их своей энергией. Реакция последовала незамедлительно. Тело Бернарда резко дернулось в воде, Казалось, все до единого мускула его сократились сразу. Спина его выгнулась дугой, и Исана скорее почувствовала, чем увидела, как глаза его широко открылись. Сердце его отозвалось тяжелым неровным стуком. Удар, другой, третий. Исана почувствовала облегчение, а Рил, тем временем проникнув в тело через рану на бедре, разбежалась по сотням кровеносных сосудов, разнося ее сознание по всем закоулкам тела Бернарда. Она ощущала его усталое сердце, его досаду, Его страх, его эмоции, словно ножом полосовавшие ее сердце, она ощущала, как сопротивляется его тело ранению. Сопротивление почти прекратилось. Он умирал. То, что она делала дальше, не подчинялось логической мысли или какому-то заранее принятому методу. Слишком на много частей раздробились ее мысли, чтобы управлять ими или хотя бы разобраться в них. Все основывалось исключительно на ее инстинктах, на ее способности высвобождать осознанную волю, ощущать все части целого и действовать, восстанавливая это целое. Она ощущала это как увеличивающееся давление, как стальные цепи напряжения, медленно и неотвратимо стягивающиеся на множестве ее мыслей, заглушающие их. Она боролась с этой глухотой, старалась сохранить сознание, жизнь и поделиться ими с каждой частью покалеченного тела Бернарда. Она бросилась в эту борьбу вся, без остатка, напрягая все силы в этом поединке со смертью, только бы и дальше слышать робкое неровное биение его усталого сердца. Она держалась за его жизнь, а тем временем фурии Рота и Ота кровь обратно в его тело. Она удерживала его в этом мире, а два заклинателя принялись за саму рану, закрыв ее, заживляя частицы за частицы саму ткань. Она удерживала его жизнь с последних сил, и в какое-то ужасное мгновение между двумя ударами сердца поняла, что силы ее на исходе, что она его теряет. Через рил она ощутила безмолвное стремление Рота оставить ее брата и попытаться спасти хотя бы ее. Также безмолвно она отказалась, и еще решительнее направила остатки энергии своего тела в Бернарда в его с усилием бьющееся сердце. Она бросила все, что сумела собрать в него, и ощутила, как эта энергия покинула ее, оставив почти без сил. Она отдала брату все, что составляло ее саму, любовь к нему, любовь к Тави, страх перед его возможной смертью, досаду, боль, страх. Радость светлых воспоминаний и отчаяние самых беспросветных мгновений ее жизни. Она не оставила себе ничего». Бернард снова содрогнулся и резко вздохнул, обжигая легкие ледяным огнем. Он закашлялся, и жуткая неподвижность сразу исчезла, заставив его легкие работать, вдох, другой, третий. Исана искала облегчение, тело его сразу сделалось сильнее, энергия снова застрилась по его жилам, а сердцебиение начало учащаться и становиться ровнее и уверенней. Пульс его отдавался в его сознание ударами кузнечного молота». Она ощущала Рил, но смутно, Фри двигалась по его телу в каком-то смятении. Рот еще раз попытался послать ей какой-то сигнал, но она слишком устала, чтобы разобрать его. Она уже не контролировала свое сознание, отпустив его плавать само по себе, а сама погружалась куда-то в темноту, в тепло, обещавшее ей отдых от тревог и боли и усталости. И тут в ней вспыхнул, забился какой-то огонек. Она подумала, что ощущение это ей откуда-то знакомо, откуда-то из давних-давних времен. Ее погружение в небытие на мгновение замедлилось, огонь вспыхнул снова и еще раз и еще. Боль! Я чувствую боль! Какой-то далекой и словно оторванной от нее неуверенной частью сознания она понимала, что происходит. Рот не ошибался. Она отдала слишком много себе и не могла теперь вернуться в свое тело. Слишком устала она для этого, слишком много сил потеряла. Она умрет прямо здесь, рядом с ванной. Тело ее осядет на пол, лишенное жизни. Огонь вспыхнул еще раз, осветив черноту. Мертвые не чувствуют боли, подумала она. Боль это удел живых. Она рванулась к нему, к этому огню в ночи. Приятное погружение прекратилось, хотя часть ее отчаяния протестовала. Она тянулась назад к боли, но не двигалась с места, не начинала всплывать. Слишком поздно. Я не могу вернуться! Она попыталась еще раз безрезультатно. Она билась безмолвием, с теплом. Она билась за жизнь. Внезапно свет вспыхнул прямо над ней, ослепительный, как новорожденное солнце. Исана тянулась к нему, обнимала этот далекий огонь каждой частью себя, которая еще оставалась живой. Огонь потоком омывал ее, превратившись в непрерывную сияющую пытку, боль сильнее любой другой, которую она испытывала за свою жизнь. Ее словно закрутило головокружительным вихрем, на нее сразу навалилось смятение пустота в месте, где только что был Рил. И боль все больше и больше боли! Она вернулась в нее и была счастлива этому. Свет и боль поглотили все. Члены ее болели, как от непосильной нагрузки. Неровное дыхание жгло легкие. Голова гудела как котел, а сознание захлебывалось от переполнявших ее ощущений. Она услышала крики: кто-то визжал, последовал тяжелый удар, кто-то упал. Снова и подумала она. Эй! крикнул кто-то. Отто! «Смотрите, она дышит! Одеяло сюда!» — рявкнул решительный голос рота. «Нет, два. еще для Бернарда!» «И похлёбки! Им обоим нужна пища! Сам знаю! Да уберите же отсюда этого идиота-раба, пока он еще кого-нибудь не покалечил!» Окутывавшее ее плотное облако боли начало понемногу рассеиваться, ограничившись под конец тупой пульсации в сведенные судорогой руке и даже странно приятным усталым покалыванием по всему телу. Она открыла глаза и, повернув голову, увидела, что Бернард щури соглядывается по сторонам. Она протянула руку и увидела, что пальцы ее распухли и странно изогнуты. Исана дотронулась до него, и боль ослепила ее. Осторожнее, Исана! Рот взял ее за запястье и осторожно отвел руку назад. Осторожней, тебе нужно отдохнуть! Тави! произнесла Исана. Она пыталась говорить как можно ней, но губы плохо слушались, так что она даже себя понимала с трудом. «Найдите Тави!» «Отдыхай!» – повторил Рот. Старый Стэдгольдер смотрел на нее с мягкой и сочувственной улыбкой. «Отдыхай! Ты так сделала больше, чем могла!» У плеча Исаны возникла битта. «Мы поставим Статгольдера на ноги к утру, детка!» – заверила она. «Он обо всем позаботится. А ты пока отдохни!» Исана мотнула головой. Она не могла отдыхать, тем более пока на улице бушевала гроза. Пока Тави оставался там, беспомощный, хрупкий, одинокий. Она сделала попытку сесть и не смогла. У нее едва хватало сил на то, чтобы поднять голову. Она упала на пол, и по щеке ее скатилась слеза досады. Эта слеза, похоже, проложила дорогу другим, и скоро она просто ревела, не громко, но не видя ничего вокруг, да и дышала с трудом. Ей стоило бы вести себя осторожней. Ей нужно было запретить ему уходить из Татгольда сегодня утром. Ей нужно было следить за братом внимательней, Разгадать планы Корт Гольдеров прежде, чем дело дошло до насилия. Ей стоило приложить к этому больше сил, она ведь старалась. Фурии свидетелей она старалась. Но все ее усилия не привели ни к чему, время обрушилось на нее, быстрое, как голодная ворона. Тави остался на улице в грозу, один. «О, Фурии и душа ушедших, пожалуйста, помогите ему вернуться живым».